Лебёдушка. Из за леса леса тёмного поднималась краснозорюшка, рассыпала ясной радугой огоньки лучи багровы. Загорались ярким пламенем сосны старые могучие, нарезались сетки хвойной в покрывала золототканные. А кругом роса жемчужная отливала блёстки алые, и над озером серебриным камыши, склонясь, шептались. В это утро вместе с солнышком уж из стехле тёмных зарослей выплывала словно зоренька белоснежная лебёдушка. А задви в атагой стройную подвигались лебежатушки, и дробилась гладь зеркальная на колечки изумрудные. И от той летихой заводи, по сиреть того ли озера, пролегла струя далёкая ленты тёмной и широкою. Уплывала лебедь белая, По ту сторону раздольную, где к затону молчаливому прилегла трава шёлковая, у побережья зелёного, наклонив головки нежные, перешёптывались лилии с ручейками тихозвонными. Как и стало звать лебёдушка своих малых лебежатушек погулять на луг пестреющий, пощипать траву душистую. Выходили лебежатушки, теребить траву муравушку, и росинки серебристые, словно жемчуг осыпались. А кругом цветы лазоревы распускали волны пряные, и как гости чужедальние улыбались дню весёлому. И гуляли детки малые по раздолью по широкому. А лебёдка белоснежная, не спуская глаз, дозорила. Пролетал ли коршун рощу, или змея ползла равнину, гаготала лебедь белая, созывая малых детушек. Хранились ли бежатушки под крыло ли материнское, и когда гроза скрывалась, снова бегали, резвились. Но не чуя ли бёдушки, не видала оком доблестным, что от солнца золотистого надвигалась туча чёрная. Молодой орёл под облаком расправлял крыло могучее и бросал глазами молнии на равнину бесконечную. Видел он у леса тёмного, на пригорке у расщелины, как змея на солнце выползла И свелась в колечко, грелася. И хотел орел со злобою, Как стрела на землю кинуться, Но змея его заметила И под кочку притаилась. Взмахом крыл своих под облаком Он расправил когти острые И добычу поджидающие Замер в воздухе распластанной. Но глаза его орлины разглядели степь далекую, И у озера широкого он увидел лебедь белую. Грозный взмах крыла могучего отогнал седое облако, И орел, как точка черная, стал к земле спускаться кольцами. В это время лебедь белая оглянула гладь зеркальную, И на небе, отражавшимся, увидала крылье длинный, встрепенилась лебёдушка, закричала лебежатушкам, собрались детки малые и под крылья сохранились. Орёл, взмахнувши крыльями, как стрела на землю кинулся и впились когти острые прямо в шею лебедину. распустила крылья белые белоснежный лебёдушка и ногами помертвелыми оттолкнула малых детушек побежали детки к озеру понеслись в густые заросли а из глаз родимой матери покатились слёзы горькие Орёл когтями острыми раздирал ей тело нежное, и летели перья белые, словно брызги во все стороны. Колыхалось тихо озеро, камыши склонясь шептались, а под кочками зелёными хранились лебежатушки.